Эволюция Вселенных? Некоторые физики склонны уводить эту идею еще дальше к границам научной фантастики. Они задаются вопросом, не приложил ли разум руку к созданию нашей Вселенной? В картине мира, соответствующей теории Гута-Фахри, высокоразвитая цивилизация вполне может создавать новые Вселенные, но все физические константы то есть массы электрона и протона, а также интенсивность четырех фундаментальных взаимодействий, останутся прежними. А что, если высокоразвитая цивилизация была бы способна создавать новые вселенные с чуть иными, нежели их собственные значениями физических констант? После этого новорожденные вселенные могли бы развиваться во времени, Причем каждое поколение новорожденных вселенных слегка отличалось бы от прежнего. Если рассматривать набор фундаментальных констант чем-то вроде ДНК вселенной, то получится, что разумная жизнь, вполне возможно, научиться создавать новорожденные вселенные с чуть разными ДНК. Со временем созданные вселенные будут развиваться. При этом размножаться будут вселенные с наилучшей ДНК, допускающей возникновение и процветание разумной жизни. Физик Эдвард Харрисон, на основании предыдущей идеи Ли Смолина, выдвинул идею естественного отбора среди вселенных. Согласно этой идее, в мультивселенной доминируют именно вселенные с наилучшей ДНК что вполне согласуется с идеей возникновения высокоразвитых цивилизаций, а те, в свою очередь, создадут следующие новорожденные вселенные. Выживание наиболее приспособленных попросту означает выживание тех вселенных, которые наилучшим образом способствуют появлению высокоразвитых цивилизаций. Эта картина, если она верна, объяснила бы, почему фундаментальные константы Вселенной настроены на жизнь. Это просто означало бы, что в мультивселенной процветают и размножаются именно Вселенные с желаемыми, то есть совместимыми с жизнью, константами. Такая концепция эволюции Вселенных весьма привлекательна, поскольку способна разрешить проблему антропного принципа. Ее недостаток состоит в том, что подобная идея непроверяема и нефальсифицируема. Пока не появится полная теория всего, мы не можем сказать об этой идее ничего разумного. В настоящее время наши технологии слишком примитивны, чтобы обнаружить присутствие рядом параллельных вселенных. Поэтому все это следует отнести ко второму классу невозможности. Невозможно сегодня, но не нарушает никаких законов природы. Не исключено, что через несколько тысяч или миллионов лет эти рассуждения лягут в основу новой технологии для цивилизации третьего типа.